Красный фонарик. Я зажег фонарик с красным стеклом. Внутри фонарика была вставлена керосиновая лампочка. Фонарик осветил багровым светом тесный чулан и пыльную рухлядь, сваленную на полках. Я начал проявлять пленки, снятые отцом. У отца был маленький кодок. Отец любил снимать, но снятые катушки с пленкой валялись потом месяцами в ящике отцовского письменного стола. Перед большими праздниками в доме начиналась уборка, мама вытаскивала эти катушки, отдавала мне, и я их проявлял. Это было увлекательное занятие, потому что я никогда не мог угадать, что появится на пленках. Кроме того, мне нравилось, что в чулан, пока я проявлял, никто не смел входить, даже мама. Я был отрезан от мира. Привычные звуки — стук тарелок, бой часов, пронзительный голос горничной Лизы — почти не проникали в чулан. На стене чулана висела маска из папье-маше. Она изображала курносового клоуна с выпуклыми как шишки красными щечками. Из-под маленького белого цилиндра, надетого на бикрень, торчал рыжий клок пакли. В свете красного фонарика маска оживала. Клоун заглядывал в черную ванночку, где лежала проявитель и пленка. Он даже подмигивал мне. От него пахло клейстером. Иногда в квартире все затихало. Так случается даже в самых шумных семьях. Тогда мне становилось не по себе с глазу на глаз с этим клоуном. Постепенно я изучил его характер. Я знал, что клоун — человек насмешливый, что у него нет ничего святого на свете и что, в конце концов, он отомстит нам за то, что мы всю жизнь держим его в чулане. Мне даже мерещилось, что клоун, наскучив молчанием, Что-то бормотал иногда или напевал песенку. На заборе чепуха жарила варенье. Куры съели петуха в это воскресенье. Но стоило мне открыть дверь в чулан и впустить синеватый дневной свет, как клон тотчас умирал и покрывался пылью. На этот раз отец сам принес мне несколько катушек с пленкой и попросил проявить. Отец только что возвратился из поездки в Москву. Было начало января 1906 года. В Москву отец попал в последние дни декабрьского восстания. Он рассказывал о баррикадах на Пресне, дружинниках, артиллерийском огне. Несмотря на неудачу восстания, отец приехал возбужденный, прохваченный московским морозом. Он был твердо уверен, что не за горами всеобщее восстание в России и долгожданная свобода. «Прояви получше», — сказал отец. Там есть исторические московские снимки. Только я не помню, на каких катушках. Все катушки были совершенно одинаковые. Отец не делал на них пометок, пришлось проявлять наугад. На первой катушке московских снимков не оказалось. Там было только несколько снимков худого маленького человека в коротком пиджаке с галстуком, завязанным бантом. Человек этот стоял около стены. На ней висела длинная узкая картина. Долго я не мог ничего разобрать на этой картине. Потом я, наконец, увидел худое горбоносое лицо с огромными печальными глазами. Лицо это было завалено птичьими перьями. Отец подошел к чулану и спросил, «Ну как, есть московские снимки?» «Пока нет. Есть какой-то старичок около картины на стене. Это же Врубель. Разве ты его не помнишь? Смотри, не передержи». На картине ничего не проявилось. Только лицо и какие-то перья. «Так и нужно», — ответил отец. «Это демон». Отец ушел. Тогда я вспомнил, как однажды отец за утренним чаем сказал маме, что в Киев приехал на несколько дней Михаил Александрович Врубель и просил отца зайти к нему в гостиницу. «Не понимаю я твоего увлечения Врубелем», — недовольно ответила мама. «Декаденщина какая-то. Боюсь я этих одержимых художников». Но отец все же пошел к Врубелю и взял меня с собой. Мы вошли в гостиницу около золотых ворот и поднялись на пятый этаж. В коридоре пахло гостиничным утром, одеколоном и кофе. Отец постучал в низкую дверь. Нам открыл худенький человек в поношенном пиджаке. Лицо, волосы и глаза у него были такого же цвета, как и пиджак. Серые с желтоватыми пятнами. Это и был художник Врубель. Это что за юный субъект? спросил он и крепко взял меня за подбородок. Ваш сын... «Совершенно акварельный мальчик». Он схватил за руку отца и повел к столу. Я боязливо осматривал комнату. Это была мансарда. Несколько рисунков, написанных акварелью, были приколоты булавками к темным обоям. Врубель налил отцу и себе коньяку, быстро выпил свой коньяк и начал ходить по комнате. Он громко постукивал каблуками. Я заметил, что каблуки у него были очень высокие. Отец сказал что-то похвальное о пришпиленных к в рисунках. Трепье! отмахнулся Врубель. Он перестал метаться по комнате и сел к столу. «Что-то я все время верчусь, как белка», — сказал он. «Самому надоело. Не поехать ли нам на Лукьяновку, Георгий Максимович?» «В Кирилловскую церковь?» «Да. Хочу посмотреть свою работу. Совсем ее позабыл». Отец согласился. Мы втроем поехали на извозчике на Лукьяновку. Извозчик долго вез нас по бесконечной Львовской улице, потом по такой же бесконечной Дорогожицкой. Врубель и отец курили. Я смотрел на Врубеля, и мне было его жалко. Он дергался, перебегал глазами, непонятно говорил, закуривал и тотчас бросал папиросу. Отец разговаривал с ним ласково, как с ребенком. Мы отпустили извозчика около Федоровской церкви и пошли пешком по улице Лукьяновки, Среди садов. Мы вышли к обрыву. Дорога петлями пошла вниз. Там внизу виднелся маленький купол Кирилловской церкви. Посидим немного, предложил Врубель. Мы сели на землю на обочине дороги. Пыльная трава росла вокруг. Над Днепром синело вялое небо. Плохо, Георгий Максимович, сказал Врубель, ударил себя по дряблой щеке и засмеялся. «Мне надоело таскать эту противную свою оболочку». Я, конечно, плохо понимал слова Врубеля, да и не запомнил бы весь этот разговор, если бы отец не рассказывал о нем маме, а потом дяде Коле и некоторым знакомым, и если бы все они не жалели Врубеля. В Кирилловской церкви Врубель молча рассматривал собственные фрески. Они казались вылепленными из синей, красной и желтой глины. Мне не верилось что такие большие картины на стене мог нарисовать этот худенький человек. «От это живопись!» — воскликнул Врубель, когда мы вышли из церкви. Я удивился, что отец отнесся к этим словам спокойно и даже согласился с Врубелем, тогда как ни мне, ни моим братьям он не позволял сказать ни одного хвастливого слова. Поэтому, когда мы расстались с Врубелем на Рейтерской улице, я сказал отцу, что Врубель мне не понравился. Почему? спросил отец. Он хвостун. Дурачок, отец похлопал меня по спине. Не горбся. Почему дурачок? спросил я обиженно. Прежде всего надо знать, ответил отец, что Врубель замечательный художник. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А потом еще надо знать, что он больной человек. Он душевно неуравновешенный, еще надо знать один золотой закон. Никого не осуждать с горяча Иначе ты всегда попадешь в глупое положение. Перестань же, наконец, Горбиться. Я ничего не сказал тебе обидного. На картине за спиной врубили, хотя пленка уже проявилась, трудно было что-нибудь разобрать. Я только знал, что это демон. Увидел я эту картину впервые гораздо позже, зимой 1911 года в Третьяковской галерее. Москва дымилась от стужи. Пар вырывался из набухших дверей трактиров. Среди уютного московского снега, за индивелых бульваров, заросших льдом окон и зеленоватых газовых фонарей, сверкала, как синий алмаз, как драгоценность, найденная на сияющих вершинах Кавказа, эта картина Врубеля. Она жила в зале галереи холодом прекрасного, величием человеческой тоски. «Я долго стоял перед демоном». Впервые я понял, что созерцание таких картин не только дает зрительное наслаждение, но и вызывает из глубины сознания такие мысли, о каких человек раньше и не подозревал. Я вспоминал Лермонтова. Мне представлялось, как он осторожно, позванивая шпорами, входит в Третьяковскую галерею, входит, ловко скинув внизу в серую шинель, на руки сторожу, и потом долго стоит перед демоном, и разглядывает его сумрачными глазами. Это он написал о себе горькие слова, «Как в ночь звезды подучий пламень не нужен в мире я». Но, Боже мой, как он ошибался! И как нужен миру этот мгновенный пламень падучих звезд, потому что не единым хлебом жив человек. Он считал себя пленником земли, он растратил жар души в пустыне. Но пустыня расцвела после этого и наполнилась его поэтической силой, его гневом, тоской, его постижением счастья. Ведь это он застенчиво признался. Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. И кто знает, может быть, острый режущий воздух горных вершин, забрызганных кровью демона, наполнен очень слабым, очень отдаленным запахом этого приветливого лесного цветка. А он Лермонтов, как и этот, поверженный демон, просто ребенок, не получивший от жизни того, к чему он страстно стремился свободы, справедливости и любви. Ну что?, снова спросил меня из-за двери отец. Есть уже московские снимки. Голос отца вывел меня из оцепенения. Я начал проявлять следующую катушку и позабыла врубили. На пленке появились заваленные снегом московские улицы с низкими домами. Поперек улицы были построены из бочек, досок, камней и вывесок невысокие баррикады. Около баррикад стояли штатские люди, но с винтовками и револьверами в руках. Потом появились высокие дома, пробитые снарядами, горбатый мост, зоологический сад, весь в дыму пожара, простреленные вывески трактиров, опрокинутые трамваи. Все это было затянуто зимней мутью, и тут уже я ничем не мог помочь. Никакой проявитель не мог разъесть эту муть и сообщить ясность снимкам. Эта муть хорошо передавала самую обстановку восстания. Казалось, что от снимков тянет пороховым дымком. Восстание. Это слово звучало необычно в тогдашней, как будто патриархальной России. Я читал повести о восстании индусов, знал о восстании коммунаров в Париже, о мятеже декабристов, но московское восстание казалось мне самым сильным и романтичным. Я достал карту Москвы. Отец показал мне на ней все места, где были бои и баррикады. Чистые пруды, самотеку, Кудринскую площадь, Грузины, Пресню и Горбатый мост. С тех пор самые эти названия были овеяны для меня особой прелестью мест, ставших историческими на моей памяти. Все, что окружало это восстание, приобрело для меня значительность. Московская лохматая зима, чайные, где собирались дружинники, смешение древних московских черт с новой эпохой, связанной с восстанием. Извозчики рваных армяках, крендели над булочными, торговки с горячими пирогами, а рядом свист пуль, перебежки, стали револьверов, красные флаги, пение варшавянки — Вихри враждебные веют над нами, Тёмные силы нас злобно гнетут. В этом была поэзия борьбы, Дыхание недалёкой свободы, Ещё туманный, как чуть забрезживший зимний рассвет. Были бодрость, вера, надежда. Вся огромная российская равнина Следила за заревами, полыхавшими на пресне, Ждала победы дружинников. Это восстание было подобно зимней грозе, Предвестнице новых гроз и новых освежающих потрясений. Сейчас я могу передать то предподнятое настроение, что владело мною тогда. В то время я все это чувствовал, но не мог объяснить. На следующий день я отпечатал все снимки и отнес отцу. Уже смеркалось. В кабинете горела лампа, она освещала на письменном столе знакомые вещи. Стальную модель паровоза, статуэтку Пушкина с курчавыми баками и груды сатирических революционных журналов. Их много выходило в то время. На самом видном месте стояла открытка с портретом лейтенанта Шмидта в черном плаще, с застежками в виде львиных голов. Отец лежал на диване и читал газету. Он просмотрел все снимки и сказал ⁇ Невероятная страна! ⁇ Врубили восстание. Все уживается вместе и все ведет к одному. К чему одному? ⁇ Все ведет к лучшему. Ты еще много увидишь интересного костик. Если сам, конечно, будешь интересным человеком.